Очевидно, они были высокого класса, так как он сразу купил их за 3% номинальной стоимости, а затем перепродал адвокату Томасу Амарта, приятелю Марии Флинги. Морис Айзен принес чек на тысяч долларов, полученных от ледла, и передал ему, что тот хочет встретиться и договориться о сделке. тристерищурище, в, в отеле Галтер. Ансин был при них переводчиком. Какое количество бумаг вы могли бы мне в ближайшем будущем продать? спросил Леопольд Ледол напримик. Вам бы следовало знать, что если речь идет о бумагах, то для меня их количество не ограничено. Сколько вам нужно? интересовался Джекаб. на пятьдесят миллионов долларов. Медленно и с ударением произнес произнёс следовал. пятьдесят млн, повторил Джекс. Бог мой. Что вы с ними собираетесь делать? Это огромнейший пакет кродам их Ватиканскому банку!» Что? Ватикану?» — Не мог поверить Джекс. Абсолютно верно. Ватиканским бонсом Ну кому, простите? Это моё дело. Могу однако вас уверить, что речь идёт об очень известных особых. Они знают, чего хотят и знают, что делают. Вы уверены в этом? Абсолютно. Их действительно интересуют фальшивые акции. Они в них нуждаются. Это очень крупный заказ. Мне необходимо какое-нибудь Я даже не знаю. Я, ну, наверное, доказательства, расписка, чтобы мои партнеры мне поверили. Поймите, это необычное количество. Я с удовольствием подтвержду им это лично. Приезнял я полпять Вы могли бы с ними то в Нью-Йорке, ни в коем случае. Если хотят, пусть прилетают сюда. Хорошо, господин доктор, но эти люди, хмм, Вы знаете, кто эти люди? Короче, моим поставщиком является мафия. Вы думаете, что я этого не знаю?» – спокойно произнес Леопольд Ледо. С самого начала мне было понятно, что вряд ли кто другой мог поставлять столь совершенные подделки в таком огромном количестве. Таким образом, крестный отец американской мафии Матео Ди Ева Гонтарник в центре Трисса, Кале в отель Палас в Мюнхене. Однако еще раньше, 29 июня 1971 года прошло совещание всех участников Антивы. Крупная операция требует тщательной подготовки. Поэтому в романском отеле Черчилль собрались участники американской мафии. И их европейские партнеры. Из Рима прибыли члены созданного ледлам Генерального штаба: Фаленье, Барбиер и посредник Ремиджи Беньи. Бенье. Шмуклетела белокорая летняя Марина из Нойберт. Вдова высокопоставленного чиновника западно Германского Панэсфера, советница итальянского министра юстиции Спадара. Присутствовали Моррис Айзен инслед Энцы, которые должны были сотрудничать по ставкам фальшивых акций с нотариусом Рудольфом Горскелем. Рикетчек как прилетел с сыном, который должен был представлять его интересы, пока сам он будет находиться в тюрьме. В судебных штатах его ждал суд. Главарь мафии Матео Ди Ларенцо предстался присутствующим как доктор Гринольд. в лос анджелеса Мишон Трица также участвовал в совещании. Прежде чем ответить на какой-либо вопрос, Джекоп консультировался с Рицце. Американская мафия требовала гарантий. Крёстные отцы хотели быть уверены, что те значительные суммы, которые они заплатят кровёрам, печатникам, изготовителям специальной бумаги, курьерам ещё хранители не будут выброшены на ветер. Для польты как будто считался с этим. Понимаю вас, господа, говорил он. Я как раз проезжал из Рима, откуда и привез вам гарантии. Не хотите ли посмотреть? Он передал послание сидящему рядом и сказал: "Пустите его по кругу, пожалуйста". Оригинал поже фигурировал на суде в качестве вещественного доказательства. Сегодня он хранится в архиве ХБР в Вашингтоне. Составленный на бланке Sacra Congregatio de Religiosi, этот документ датирован 29 июня 1971 года, то есть с дня встречи, на которой Ледл прибыл с опозданием. и представляет собой заказ товара на сумму 950 млн долларов с расписанием поставок следующим образом. 9 марта 81 года 100. 10 10 81 200 10 10 81 года 200 10 11 71 года 250 10-12-71 года – 200. Кромеш, последний столбик означал миллионы долларов. В послании содержалось также обязательство, что товар не будет предметом дальнейшей продажи. Представители мафии были довольны. Их ожидала крупнейшая сделка века и соответствующая прибыль. Они могли возвращаться с одёной штаты. Заказывать матрицы. матриц. Начинать печатать фальшивые ценные бумаги для ведькан. О технической стороне вопроса позаботились известные фальшивомонетчики, имеющие богатый опыт и первоклассное оборудование. Половину заказа мафия отдала Луису Миллу, владельцу типографии ногу 12-й стрит и авеню А. недалеко от дома, в котором жил Ирэн Риц. Кроме коллеги досталось Эли Лубину из Лос-Анджелеса. Его мастерская находилась на Менроуз Авеню. Оба печатника должны были изготовить первые пробные банкноты акций American Telephone and Telegraph Company, Chrysler Corporation, General Electric Company, Pan American World Airways. Когда первый заказ был готов, Курьеры мафии разъехались по типографиям, чтобы доставить товар. Акции еще надо было пронумеровать и датировать. Рассмотрев их, опытный Рики Джекакс, Винни Риццо и крестный отец Мати Деларенцо убедились, что это подделки высшего качества. Даже самый опытный эксперт не распознал бы их с первого взгляда. начало эту партию товара отправили в Лондон. Оттуда самолетами авиакомпании Люфтганза через Мюнхен в Рим. Леопольд Ледл готовил второй тур операции. В качестве помощника он выбрал Марину Нойберг. Она позвонила нотариусу Родольфу Реско, когда тот пришел навестить Марину. Она рассказала ему, что ее шеф Доктор Леопольд Ледл, европейский представитель немецкой торговой компании Evans Import Trading, хочет доверить ей большое количество американских акций, а она должна позаботиться об их продаже или использовать в качестве кредитных билетов. Через несколько дней, точнее 9 июля, она посетила нотариуса Гаскала вместе с Ледлом. принесла и печатную машинку, чтобы на месте отпечатать акт о передаче акций, которые тогда еще даже не были отпечатаны на сумму 14 миллионов тысяч долларов, которые Aranc Company доверяет Марине Нойберг для распродажи. Леопольд Ледло имел при себе реестр с номерами и стоимостями. Они приписали их И нотариус заверил документ о передаче. Когда объявились курьеры мафии с чемоданом акции, Леопольд Редл позвонил в Ватикан и договорился о встрече с монсеньором в Они увиделись в кафе и договорились о способе передачи товара. 20 июля 1971 года в пределы Ватикана отправились Леопольд Редл ሞርስ አይዘም አማርጡ ኢ ጥንይ